Глава 30. Интересный факт. Время прибытия до пациента бригад скорой помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова. А теперь давайте отмотаем назад еще быстрее, еще восстановим хронологию. Очевидцами ДТП стали 62 человека. Из них 8 несовершеннолетних подростков. Два грудных младенца, не выпускающие соску изо рта, и четыре пенсионера. Итого 48 взрослых. Сколько из них немедленно позвонили в экстренные службы? Ни одного. Сколько решили, что кто-нибудь другой позвонит? Все 48. Статистика неумолима. Даже когда женщина, бросившаяся к изогнутому телу подростка, на ходу, кричала: Сколько зевак дотронулись до телефона? Трое. Сколько в итоге действительно позвонили? Один. Знаю, я утомил вас этими цифрами. Все-таки вы не справочник читаете, а хотите разобраться, что же произошло. И главное, откуда мне известны все эти детали. Тогда рассказываю. Выбежав из парка, я направился к такси. Ловил по старинке, рукой. Через две минуты остановился желтый седан. На заднем сидении с правой стороны было установлено детское кресло. Пришлось обойти машину с другой стороны. И тут, как говорится, сыграл злой случай. Совпали сразу несколько непредвиденных обстоятельств. В картах это называется флеш рояль Разберем по пунктам. Один. Пока я обходил седан, размышляя, как и где сказать отцу, что люблю его, Запертая задняя дверь оказалась неожиданностью. Все просто. Когда машина трогается, двери автоматически блокируются. А водитель, говоривший в этот момент по телефону, по рассеянности забыл нажать кнопку разблокировки. «А знаете, что может произойти за пять секунд?» «Два». Я дернул за ручку. «Еще раз». Постучал костяшками по стеклу. «Эй!» Махнул рукой в боковое зеркало. Он не видел. Пришлось подойти ближе и хлопнуть ладонью по стеклу. Громко, с раздражением. Он заметил. Но уже было поздно. Пять секунд и стекли. На соседней полосе в этот момент ехала женщина. Она зажала между коленей бутылку газировки и пыталась открутить крышку. Ребенок, сидящий сзади, протянул ей эту самую бутылку буквально несколько секунд назад. Он уже раздражал ее. четвертый раз она просила выключить звук на телефоне куда то и дело доносились выстрелы. Когда крышка поддалась, газировка взбесилась, пена хлынула на юбку. Три. Вскрикнув, женщина ослабила бедра. Бутылка выскользнула и забрызгала пеной туфли. Машина вильнула. Вернув контроль, она вцепилась в руль. А выстрелы сзади все продолжались. Тут она не выдержала, развернулась и рявкнула. Что-то вроде... «Еще раз дашь мне газировку, пока я еду, я тебе...» «И кто же знал, что именно в этот момент на дорогу выйду я?» Она ехала в своей полосе, скорость была не больше 65 км в час. Четыре. По расширенным глазам сына и приподнятым бровям она поняла, что-то не так. Резко повернувшись, увидела меня. Ничего не подозревающего мальчишку, шлепающего по стеклу такси. Женщина дала по тормозам, но её до останавливаться не собиралась – Сбавить ход — да, но остановиться. Под педалью застряла та злосчастная бутылка газировки. В ужасе она дернула влево, но на соседней полосе ехал недорожник. Он даже не почувствовал легкого удара в бок. 5. Заверещав от ужаса, женщина выпустила руль и зажмурилась. Удар пришелся в правую ногу. Меня согнуло пополам И плечо встретилось с капотом, голова врезалась в лобовое стекло, оставив паутинку трещин. Меня отбросило к тротуару. Я пролетел, со всего размаха обрушился на асфальт и проехал по нему еще пару метров. Вот и все. А теперь вернемся к тому самому вопросу. Откуда я знаю, сколько было свидетелей и почему никто не спешил вызвать скорую? Даже тот самый водитель такси, который из-за своей халатности и невнимательности забыл разблокировать дверь. Он так и сидел с приоткрытым ртом, выронив телефон на коврик. И это вам нужно объяснять. Глава 31. Тогда слушайте и не упускайте из вида ни одной детали. Они нам все пригодятся. Наверняка в фильме можно продемонстрировать эту сцену с особым драматизмом. Например, так: Виск, шин, черный след резины на добрых 5 метров по асфальту, испуганные лица очевидцев, камера берет мое ничего не подозревающее лицо, вход идет замедленная съемка. гутоперчевое тело оставляет вмятину на капоте, капилляры рвутся в момент удара, и сотни паутинок расползаются от вмятины по всему лобовому стеклу. Зрители в восторге. Звукорежиссер мастерски передал треск стекла, скрежет металла и глухой стук тела об асфальт. Снова крупный план. Правый глаз Кости заплыл кровью, и, кажется, он заглядывает в душу самому зрителю. Но в жизни было не так. Я просто не услышал, а значит, не успел среагировать. Все произошло слишком быстро, какие-то доли секунды. Удар, отскок и занавес. А когда я пришел в себя, то просто отделился от тела. Это похоже на сон, когда все движения такие легкие, плавные, тебя больше ничего не беспокоит. Я попытался взглянуть на ноги, но их не было видно, как в старых компьютерных играх от первого лица. Я просто стал наблюдателем разворачивающейся сцены. Женские крики... Детский плач. Кто-то пытается поднять мое тело и оттащить подальше от дороги, но мужчина, подбежавший ко мне, кричит, чтобы тело не трогали. А я смотрю невидящим взглядом куда-то в небо. Он подносит голову к моей грудной клетке, снимает с переносицы очки и начинает массаж сердца. Снова слушает. Вокруг нас полукругом скопилась толпа. Переговариваются. Я отчетливо слышу каждый голос. Люди напуганы. Матери закрывают глаза маленьким детям. Один из подростков успевает сделать снимок. Мужчина, заметив это, бьет его по рукам. Массаж сердца продолжается. Мне делают искусственное дыхание. Его руки в крови. Он тяжело дышит. Волосы нависают на лоб. Он давит все сильнее и быстрее. Так странно. Мне совершенно безразлично, что будет дальше. Невидимая сила тянет меня вверх. Это похоже на приятный зов, что-то вроде прекрасного женского пения, которое запмевает все остальные звуки. Я чувствую, как то, что связывает меня с телом, ослабевает. Мне сложно это описать, будто веревочка становится тоньше и тоньше. Меня тянет вверх. Я возвышаюсь над крышами машин, выше, пролетаю над аркой парка. Вдалеке видняются синие огоньки. Встречный поток машин прижимается к обочине, пропуская скорую. Огоньки все ближе. Хотя я уже парю так высоко, мне прекрасно видно другой берег Москвы-реки. Но этот противный звук не отпускает меня и от чего то появляется тяжесть в груди. Продолжая подниматься вверх, я пытаюсь взглянуть на эту самую грудь, но ничего не вижу. Пролетая сквозь облака, кусты, как пенка на кофе, солнечные лучи то пробиваются, то утопают в тяжелом облаке. Странно, я отчетливо слышу новые голоса. Как трещит по швам рубашка на груди, как шмякается густая масса на грудь, как ее растирают и прикладывают что-то. Полет останавливается, и я замираю в облаке, как приколотый к стене жук. Чувствую, как что-то надевают мне на голову, ощущаю резинку на черепе, как кто-то жмет на клапан, вгоняя в легкий воздух. Разряд. Следующая вспышка отбрасывает меня вниз. Я планирую обратно к телу. Нет, я не хочу. Нет! Я пытаюсь зацепиться руками за остатки облаков, но непреодолимая сила тянет меня вниз. Вдруг возвращается боль. Ноющая, расползающаяся по всему телу. Пульс! Я чувствую пульс! Выкрикивает кто-то. Свет фонарика направляют мне в лицо. Он слепит. И я проваливаюсь в забвение. Глава 32. За 40 минут ДДТП. Мелодия вызова выдергивает меня из глубокого сна. Я на ощупь, не отрывая головы от подушки, шарю рукой по тумбочке. На пол летит бутылка. Черт. Поднимаюсь на локтях. Левая щека влажная от слюны. Беру телефон. Да. Голова трещит. Упавшая бутылка укатилась в дальний угол комнаты, оставив следы от бренди. Который час? Спрашиваю. Но моя помощница трахтит что-то просрочно, немедленно. Я отстраняю телефон от уха и смотрю на яркий экран. Моргаю. 1632. Пытаюсь дотянуться до бутылки, стоявшей у ножки тумбочки. «Василий Николаевич, больница на ушах стоит. У нас не хватает рук. Вам срочно нужно...» Я кидаю мобильник на другую часть кровати, включив громкую связь. «Вам нужно немедленно приехать!» «Я это уже слышал. У меня отпуск!» Говорю я, проверяя содержимое на донышке бутылки. В полумраке не разглядеть. Плотные шторы еле-еле пропускают свет. Заглядываю в горлышко, нюхаю, задираю голову, отпиваю и тут же сплевываю. «Твою же!» «Вы меня слышите?» решить помощница. «Слышу, слышу». Отплевываясь, отвечаю я, чувствуя на языке пепел. «Позвоните Макарову». «Он на конференции». Я уже сижу на кровати, свесив ноги на пол. Тогда, не знаю. Кузовлеву. «В отпуске. Вы что же забыли, как просили его привезти из Таиланда корзинку фруктов?» Я чешу голову. Не припоминаю. Ложусь на бок, правой рукой открываю шкафчик тумбочки. На пол валится пепельница, набитая окурками. «Так вы приедете?» Пауза. Я на ощупь ищу пачку сигарет, распихивая книги. «Василий Николаевич!» а у меня есть выбор!» Нащупав края пачки, я снова сажусь на кровать. Зажав зуба в папиросу, спрашиваю. «Сколько у меня есть времени?» «Вы меня вообще слышите? У нас завал!» Динамик дребезжит от возгласов Ирочки. «Все, все, все, я уже в туннеле, тут связь пропадает, скоро буду». Жму на сброс и пошатываюсь, подхожу к окну. Распахиваю шторы, в глаза ударяет яркий свет. Отодвинув вбок коробку из-под пиццы, сажусь на подоконник. От одного вида высохший пепперони тошнит. Выковыренные оливки устало взирают на меня с края коробки. Одна радость, зажигалку не придется искать. Закуриваю. Пыль от раскрытых штор не торопится оседать на разбросанных на полу вещах. Войдя на кухню, я точенными движениями беру из аптечки Упсарин, набираю из крана воды и кидаю два колеса. Делаю два глотка, пузырики щекочут ноздри, разворачиваюсь, опершись об барную стойку. На микроволновке помадой кривым почерком выведен номер телефона и Марина. Отбиваю еще Марина. Марина, так вот как ее зовут. Пока допиваю, вытаскиваю мусорное ведро из-под раковины и, подойдя к столу, смахиваю коробочки из-под китайской еды, кожурки от апельсинов и фантики от конфет. Наклоняюсь. Беру с пола бутылку вина, отпиваю и сплёвываю обратно. Кокосовая скрылупа, использованная вместо пепельницы, переполнена. Открываю холодильник. Один сморщенный лимон, два почерневших банана и бутылка с йогуртом который неизвестно, сколько тут стоит. Беру банан, откусываю верхнюю часть и, держа в руке испорченную мякоть, иду в коридор. Спайк лениво подтягивается в кошачьем домике и, подойдя к краю, несколько секунд топчется, только потом спрыгивает. Лазь ноги, он включает мяуканье. «На подоконнике остатки пепперони». Его это не устраивает. «Старина, тебе худеть надо!» ты уже на облачко похож. Доев банан вместе с испорченной частью, закидываю шкурку в мусорку и беру сухой корм. Осталось не так много, надо бы пополнить запасы. Взяв пустую миску, не успеваю ее наполнить, как морда спайка уже оказывается в ней, и остатки корма прилетают ему на макушку. Разгрызая корм, спайк, как обычно, перемещает по кафельной плитке миску, а я на полу замечаю использованную пачку презервативов. После душа возвращаюсь в комнату. Спайк залез на кровать и, поджав под себя лапки, не отрывая от меня глаз, смотрит, как я одеваюсь. Подношу футболку к натянутым синим джинсам. Подходит? Он отворачивает морду. Я возвращаюсь к шкафу и беру белую с надписью «Pray». А это? Он вылизывает грудку. Отлично. Подхожу к окну, смотрю, во что одеты люди, и не понимаю. Кто-то в майке, кто-то в куртке. Эх, ладно. На ходу возле кровати глажу спайк по макушке и, войдя в коридор, беру ветровку. Проверяю, на месте ли ключи. Есть. Скоро буду. Машу спайку рукой и, закрыв дверь, иду к лифту. Выйдя на минус первый этаж, иду по парковке, на ходу вспоминая, какой была Марина в постели. Но точно не могу оценить. Что-то вроде четырех с минусом. Да еще это и его. Родинка возле губы. Я морщусь, и пока обхожу колонну, замечаю в дальнем углу машину, из которой приглушенно доносится трек Мадонны. Глава 33. Шаги гулко разносились по пустынной парковке. У меня оставалось еще три или все-таки четыре дня отпуска. Вспоминая, на что я растратил свободные дни... Почувствовал, как в ботинок попал камешек. Наклоняюсь, расслабляю шнуровку и, высвободив ногу, вытряхиваю камешек на бетонный пол. Красный Митсубиси Спайдер покрылся пылью. Я провожу пальцем по капоту. Нет, скорее он укрылся в пыли. Снимаю сигнализацию и усаживаюсь на сиденье. Проверяю бардачок, затем боковой кармашек и нахожу неоткрытую пачку сигарет. Тыкаю на прикуриватель, опускаю козырек и, глядя в зеркало, проверяю, как там зуб. Временная пломба теснит крайние зубы. Прикуриваю. Алый огонек освещает трехдневную щетину, которую я тут же скребу ногтями. Открываю окно и, пока мотор шумит на высоких оборотах, смотрю на вьющийся дымок от тлеющей сигареты. Затягиваюсь. Медленно выезжаю и тыкаю в магнитолу. Не реагирует. Жму на кнопку вытащить диск, и магнитола не вытаскивает, а выплевывает диск Депеш мод, так что я от неожиданности бью по тормозам. Смотрю на заднее сиденье, где валяется диск. стряхиваю пепел. И пока тянусь к бардачку, замечаю, что та песня «Мадонны», которую я услышал, когда спускался на парковку, играет заново. Вглядываюсь в машину, откуда идет музыка, и синий шланг, примотанный скотчем к выхлопной трубе, тут же бросается в глаза. Уронив сигарету, я выскакиваю из тачки. Подбежав, хватаюсь за шланг, и сводитель сквозь стекла со скрипом слой за слоем отходит скотч. Только потом показывается конец шланга. Отбросив его на пол, я долблю колоком по стеклу. Кто внутри не разобрать. Плотный дым еле-еле выветривается через тонкую полоску, где недавно был вставлен шланг. Дергаю за ручку. Заперто. Пытаюсь просунуть пальцы, чтобы выдернуть стекло, но они заходят только до средних валанг. Обегаю машину, снимаю ветровку, наматываю на локоть и со всей дури бью в заднее стекло. Затем еще и еще раз. Отклоняю корпус для лучшего замаха, и следующий удар с хлопком вышибает град осколков. Я дергаю за ручку со стороны салона и распахиваю дверь. Залезаю внутрь. Глаза тут же начинают слезиться. Во рту набирается кисловатая слюна. На ощупь хватаюсь за противоположную ручку, отталкиваю обшивку, оббегаю машину и открываю следующую дверь. Теперь удается просунуть руку за пассажирское кресло. Подбородок упирается в крышу автомобиля. Пальцы бегают по обшивке, путаясь в пластике. <с эх>, Есть. Дернув дверь, я под припев «Мадонна» глушу мотор и, схватив женщину под мышкой, приподнимаю. Глаза закрыты, тело вялое Эй! Тащу на себя Тяжелое Ноги спадают на бетонный пол И я быстро-быстро волоку обмякшее тело к своей машине Одна туфля спадает Останавливаюсь, проверяю пульс на артерии Ох, еле-еле прослушивается Снова приподнимаю и обойдя машину Открываю пассажирскую дверь Приподнимаю за подмышки Мокрые от пота пальцы скользят по коже Голова заваливается И даже в тусклом освещении видно бледное лицо Наконец справившись, бросаюсь за рулем чуть к выезду Пока поднимались ворота, я опустил окна, пристегнул женщину и придвинул ее к двери, так чтобы она почти торчала наружу. Тонкая полоска света ширится под ляск поднимающихся ворот. Утопил педаль газа, шины визжат, и я срываюсь с места, распугивая прохожих. В мой адрес несутся проклятия, до в припрыжку добегает старик, трясят рост. А я еще раз прикладываю пальцы к артерии. От вибрации мотора понять бьется ли сердце сложно? Маневрируя и объезжая машины, я нарушаю всем мыслимые и немыслимые правила. Выезжая навстречу, несусь прямиком на автобус и в последний момент возвращаюсь в свой ряд. Не сбавляя скорости, набираю номер помощницы и распоряжаюсь подогнать пригаду с носилками ко входу. Сбрасываю. Вхожу в поворот, и голова женщины падает мне на плечо. Ее начинает рвать, она заплевывает мне джинсы. Я сквозь зубы ругаюсь и несусь на перерез джипу. Сзади сигналят. Я подрезаю, проскакиваю на желтый. Женщина, обмякнув, наваливается вперед. Я придерживаю ее рукой. На платье с моего локтя капают остатки желчи. Опять поворот. Я выкручиваю руль обеими руками. И она с глухим стуком ударяется о дверцу. Загорается красный, и на пешеходный переход выходят люди. Я сигналю, не переставая. Завидев меня, все разбегаются. Машины с перекрестка сигналят в ответ и тормозят в каких-то сантиметрах от моего кузова. Проскакиваю. Ветер свистит в салоне, развивая ее волосы. Осталось чуть-чуть, совсем немного. Пот заливает глаза. Притормаживаю и вхожу в поворот городской больницы. Машину подбрасывает на лежачем полицейском. На ступенях вижу помощницу. Завидев меня, она машет рукой. Останавливаюсь. Нас уже ждут носилки. Дальше все как в тумане. Я даю распоряжение. Женщину пристегивают ремнями и натягивают кислородную маску. Мы бежим по коридорам. Пациенты, пропуская нас, прижимаются к стенам. Я в своей стихии и не успеваю прийти в себя, как мне сообщают, что на операционном столе парень с множественными переломами ноги и таза, которого только что доставили. Я протираю лоб рукой и прошу минуту, чтобы быстро отмыться и переодеться в халат. Глава 34. Вывернутые резиновые перчатки шмякаются на белый санфаянс. Я опираюсь двумя руками на края раковины и долго смотрю пустым взглядом в зеркало. Вода шумит, смывая кровь в водосточную трубу. Шесть с половиной часов длилась операция. Шесть с половиной часов я стоял на ногах. Шесть с половиной часов я работал над раздробленной коленной чашечкой, бедренной и берцовой костями. Вставлял штифты, пластины. Подставив ладони под струи холодной воды, я опустил голову и трижды полоснул лицо. Поднялся и, продолжая смотреть, как с подбородка и носа стекают капли, закрыл кран. Услышав скрип дверной ручки, я потянулся за полотенцем и промахнул лицо. «Василий Николаевич, в коридоре отец мальчика. Мы можем впустить его в палату?» Возвращая полотенце на гвоздик, промахнулся. Оно упало на пол. «С вами все в порядке?» Да, да, немного устал. Так мы можем пустить отца? С нажимом повторила она. Я опустился на корточки и увидел капли крови на кафеле и встал. Да, она уже почти скрылась за дверью, когда я добавил. Дай мне минутку, я подойду. Дверь мягко прикрылась. Выбросив перчатки в урну для отходов, я подошел к письменному столу. Устало сел и посмотрел в окно. Жалюзи покачивались на сквозняке, пропуская прохладный ночной воздух. Секундная стрелка на стенных часов, пощелкивая, закончила свой круг. Я еще какое-то время всматривался в циферблат. Начало 12 -го. Щелк, щелк, щелк. Перед глазами вспышками проносились этапы операции. Моя рука, делающая плавный разрез точно над напрягателем широкой фасции бедра, Багровая полоска, идущая следом за лезвием. Бледное лицо мальчишки. Сестра промакивает пот на моем лбу. Зажимы, пропитанные кровью марли, швы. Я медленно встал, придерживаясь за стол и вышел в коридор. Одиночная палата мальчика была в дальнем крыле больницы. Каждый шаг давался с трудом. В животе вновь заурчало. Последний раз я ел банан. Придерживаясь за стену, я подошел к палате, дважды постучал и вошел внутрь. Удивительным образом лицо мальчика не пострадало и казалось умиротворенным. Почувствовав на себе взгляд, я посмотрел на отца. «Я вас оставлю». Помощница, поджав губы, прошла мимо, слегка задев меня плечом. Светит тусклые лампы, лицо мужчины выглядело болезненно бледным. «Спасибо», — сказал он дрожащим голосом. Мой мальчик. Он сел рядом с кроватью, обхватив ладонь сына двумя руками. Плечи дрожали, голова склонялась к руке. «Он будет ходить?» Не оборачиваясь, спросил он. Я не ответил. «Доктор?» Сделав два шага, я набрал полный легкий воздуха и сказал. «Шансы невелики». «Но они есть». Подняв заплаканные глаза, он впервые показался мне до боли похожим на сына. Нос, подбородок. Я отвел взгляд. По состоянию отца я решил не вдаваться в подробности операции. Я также не сказал ему, что мальчик потерял слишком много крови и мог не выжить. «Удачи», — сипло сказал я. Отец поднял голову и вновь посмотрел на меня. «Что?» «Если бы ваш сын не попытался навредить себе, мы бы не успели его спасти». Лицо мужчины вытянулось, побледнело. Боль, гнев, растерянность. Все отразилось одновременно. Сглотнув ком в горле, добавил. «Вы правильно сделали, что отвели сына к психологу. Если бы не вы, все было бы напрасно». Он моргнул пару раз, все еще не понимая, Тогда я подошел ближе и показал ему следы от порезов на руках. Когда психологи работают с подростками, причиняющими себе вред, они делают запрос в школу, чтобы заранее узнать группу крови. На случай, если... Если инцидент повторится. В свете лампы по щеке мужчины блеснула слеза. Нам удалось быстро установить личность, выяснить группу крови и вовремя сделать переливание. Но... Но... Если бы я был внимательнее к сыну, этого всего можно было бы избежать. Я не ответил, не знал, чего именно он хотел избежать, порезав вен, аварии. Одно событие привело к другому, вызвав цепную реакцию, в результате которой я оказался здесь, а мальчик в палате. Холодок пробежал по спине. Только сейчас я вспомнил про женщину, которую днем привез в больницу. Имеет ли она отношение ко всему этому? Или это просто совпадение, что я оказался там, чтобы вытащить ее из машины? Глава 35. В приемной токсикологического отделения стояла тишина ни людей, ни звуков. Я подошел к стойке администрации, перегнулся через нее. Никого. Установленный вентилятор шелестел страницами раскрытого журнала. Легонько хлопнув сжатым кулаком, я еще раз огляделся. Пустые ряды скамеек, журнальный столик. И в закутке, там, где стояли автоматы со снеками, стояла женщина. Подбоченившись в свете тусклой лампы, она хмурилась и что-то бубнила. Я кашлянул в кулак. <coughs> она не услышала, только резко дважды хлопнула по автомату. Когда я случайно задел скамейку, и она заскрипела. Женщина обернулась. Минутку, сказала она, подняв палец и снова вдарила по автомату. Я подошел ближе, но остановился в проеме, облокотившись на стену. В закутке стоял запах протекшего молока и жженого кофе. Уже третий раз за сегодня я так всю зарплату на эти батончики спущу. Автомат как ни в чем не бывало гудел. Звонили в техподдержку. Она пожала плечами. Я сейчас есть хочу, а никогда не там его починят. «Ну-ка...» Оттолкнувшись от стены, я подошел ближе и увидел в автомате болтающийся снег. Зацепившись за пружину, он почти упал. Почти. «Давайте я попробую». Администратор отстранилась, дав подойти ближе. Я обхватил автомат с двух сторон, наклонил на себя, чувствуя, как напрягается поясница, и, оттолкнувшись носками, тряхнул. Не получилось. От стекла шел жар. Попробовал еще раз. И на второй попытке батончик наконец свалился в нишу. Вы спасли меня от голодной смерти. Не стоит благодарности, сказал я, выбрав тот же батончик и приложив карту. Не уходите. Да. Шелестя этикеткой, она остановилась. Наклонившись к отсеку, я спросил: Ж Женщина, которую я привез сегодня днем, в какой она палате? Отравление выхлопными газами. А. -а, -а. Откусила. Кусочки шоколада посыпались на пол. Я поднял брови, сложив руки в карманах халат. Ее выписали. То есть как? Она потерла глаз и жестом предложила пройти к стойке. Достав регистрационную карту, внимательно прочитала, снова откусила. Боже, у нее уже все губы в шоколаде. Я смотрю только на них. Ее выписали три часа назад. Точнее. Она еще раз сверяется с журналом. Три часа и двадцать минут. Я все еще не понимаю, почему. Послушайте. Доверительно говорит она, опираясь локтем на столешницу. Я сама на смену час назад пришла. Но слышала, что приехал ее муж и такой скандал устроил. Чего же? Думал, да, ее надо не к нам, а в инфекционку сдать все анализы. А у нас... Она обвела руками пустой зал. Сами знаете, как лечат. Я разглядывал свои кроссовки, сдерживая раздражение. Тут еще написано, что есть подозрение на отек правого легкого. Я поднял глаза. «Это никак не связано». «Это никак не связано». Она развела руками и отправила остатки батончика прямиком в рот. «Ясно». Я дважды хлопнул по столешнице и записал адрес больницы. Возвращаясь в свое отделение, я не мог отделаться от ощущения, что что-то упускаю. За годы практики я давно понял. Спасать человека на операционном столе и вне его – две большие разницы. Я зашел в кабинет... Сквозняк подхватил листы с подоконника и с шумом сбросил их на пол. Я быстро закрыл дверь, не включая свет, подошел к диванчику. Разулся, снял халат и скомков его в подушку, без сил лёг на бок. И провалился в сон почти мгновенно. Глава 36 Ворочаюсь, ворочаюсь и снова ворочаюсь. Скомканный халат сваливается на пол. Потягиваюсь. Заложив руки за голову, отворачиваю лицо. Солнечный свет, пробивающийся сквозь жалюзи, светит прямо в глаз. Часы показывают полседьмого утра. Встаю. Отлежал ногу. В припрыжку добираюсь до ящичка в столе и достаю пачку сигарет. Свесившись из окна, затягиваюсь и по двой сирены скорой помощи выпускаю дым. День сурка. Люди заболевают, люди выздоравливают, люди умирают. Снова затягиваюсь. Сзади раздается робкий стук, и не дождавшись ответа, дверь открывается. Я быстро выкидываю сигарету и, как старшеклассник, по имени учителем, поспешно закрываю окно. Ирочка, морща нос, награждает меня осуждающим взглядом. Когда-нибудь вы спалите больницу? Не сегодня. Сажусь на стул. Помощница обходит мои разбросанные кроссовки и садится на диван. Вы что, снова спали в кабинете? Ни в коем случае. Невозмутимо поднимаю с пола халат. Разминал легкие. Ну-ну. Взяв кроссовки, продавливаю подушки и сажусь рядом. От нее пахнет пряно сладкими духами. Я мельком смотрю на скромненький вырез на груди и отгоняю навязчивые мысли. Ловив мой взгляд, она застегивает блоску. Встаю. Она поднимается следом, поправляя юбку. «Ты что-то хотела? Это у меня дела». Я уже стою у двери, держась за ручку. «Поговорим позже». Я киваю и выхожу в коридор. Решаю проверить, как там пацан. На ходу вспоминаю им тришку сырой. В постели она была ничего, Но уж слишком мы разные. Она любит клинику. <смех> Неудивительно. Я друзей. Она предпочитает белое сухое, чтобы не окрашивались зубы. Я двухсолодовые виски. Она, когда смеется, прикрывает рот рукой. Я ржу в голос. Она любит салат. Я предпочитаю стейк. В коридоре навстречу выходят два доктора. Мы здороваемся обмениваемся бессмысленными репликами. Как всегда. Кивки, похлопывания по плечу. Вопросы, заготовленные ответы. Договариваемся как-нибудь собраться после работы и выпить. Расходимся, отчетливо понимая, что это как-нибудь не настанет. Заглянув в палату мальчишки, я бесшумно захожу и прикрываю за собой дверь. Пацан спит. Кожа на лице почти вернулась к здоровому, розоватому оттенку. Подхожу к окну и приоткрываю форточку, впуская прохладный воздух. Обернувшись, встречаю с ним глазами. Он смотрит на меня, как фарфоровая кукла, не мигая. Ну, как ты? Его губы вытягиваются в тонкую полоску, кулаки сжимаются. Я просто... просто хотел все исправить. Еле слышно, говорит он. Что исправить? Подхожу ближе. Сказать папе, что люблю его. Еще скажешь. Ловлю его взгляд. Он внимательно смотрит на закрытую одеялом оперированную ногу. Я буду ходить. Будешь. Вы это говорите, чтобы меня не расстроить. Я сажусь на корточки. Нет, ты будешь ходить. И даже бегать, если захочешь. Правда. Его губы дрожат. Киваю. Хорошо. Встаю, подхожу к двери. И тут догоняют слова. Ну почему... «Почему это со мной случилось?» «Значит, у Бога на тебя особые планы». Оборачиваюсь. Его глаза увлажнились, зрачки забегали, оценивая услышанное. Я тихо закрываю за собой дверь. Эти слова всегда вселяют надежду, наделяют смыслом страшные события. Ведь самое ужасное, что я могу сделать, это забрать у него веру. Теперь он будет чувствовать себя особенным». Мальчиком, который выжил, не просто так. Подходя к лифту, пропускаю вперед санитара, катящего пациента с позеленевшим лицом. Мужчина теребит просто сухими костлевыми пальцами. Его глаза на мгновение останавливаются на мне и вновь обращаются в пустоту. Место, где живет страх, рисующий страшные картинки возможного будущего. Сев в машину, вбиваю в навигатор адрес инфекционной больницы. Включил магнитолу, и салон машины наполнился классической музыкой. Переключаю одну волну за другой, но на каждой станции странным образом играла классика. Ненавижу классику. Выключив, я тронулся с места, даже не подозревая, как некоторые люди связаны между собой. И какая роль в этом отведена мне? Глава 37. Администраторный отрез не хотел меня пропускать. «Вы родственник?» — вяло спросил он. «Вот и все. Вопрос, который закрывает дверь перед самым носом». Мне не хотелось врать, и я стал объяснять причину своего визита. Пожимая плечами, он безучастно, как робот, в четвертый раз объяснил, почему мне нельзя пройти. Только вот после повышенного тона мне повезло. За спиной, случайно подслушав наш разговор, оказался мой старый знакомый по меду. Он пришел заполнить формуляры, и, постукивая ручкой по бумагам, решил обойти меня. Мы зацепились друг за друга взглядами, одновременно вскинули брови и принялись похлопывать друг друга по плечу. После непродолжительного разговора он спросил «Так тебе пройти надо?» я кивнул. Товарищ подмигнул и вернулся к администратору. Облокотившись двумя руками на стойку, он что-то по-свойски сказал. «Ладно уж, но в порядке исключения». — проблеял администратор. В отделении токсикологии стоял запах хлорки. Да такой, что, казалось, ноздри через несколько минут дезинфицировались. Но стоило пройти по коридорам, как к этому запаху примешивалось кое-что еще. Так сказать, более пикантное. Кислый аромат желчи. Он непроизвольно заставляет слезиться глаза и дышать ровно столько, сколько требуют легкие. И никаких глубоких вдохов к этому невозможно привыкнуть. На ходу вытирая правый глаз, я вспомнил лекцию в мединституте. Промывание желудка при отравлении осуществляется теплой водой и раствором пищевой соды не более 2%. Из палат доносились рвотные позывы и плеск остатков еды одно алюминиевых ведер. Отставив кулак к губам, я проглотил комок и ускорил шаг. Клиника переполнена алкашами, тусовщиками, глотавшими на вечеринках что ни попади жертвами, надышавшимися угарным газом. Администратор, узнав, что я хирург, доверительно сообщил, что женщина, поступившая вчера вечером, лежит в общей палате реанимации. Дело плохо. Дверь в четырнадцатую палату была приоткрыта. Я осторожно постучал и вошел внутрь. Ну ты понял, дорогой, не хворай, выздоравливай. Кушай вот. Широкоплечий мужчина в черной кожаной куртке осекся, бросив через плечо изучающий взгляд. Я кивнул и прошел мимо. Возле окна с закрытыми глазами лежала женщина, которую я спас. Несколько коек были заняты другими пострадавшими, чей вид был безнадежно болезненный. Бледные, с черными кругами под глазами, они спали крепким сном. «Абрикосы наши, дагестанские, сладкие, ну ты попробуй!» Я мельком глянул на парня с бледным, как у призрака, славянским лицом. Губы сомкнуты, весь какой-то пришибленный, растрепанный, как стреленный воробей. «Эй, друг, ты хотел, может, чего?» Повернувшись в мою сторону, он почесал кленовидную густую бороду. «Нет», — говорю и отворачиваюсь. «Ну ладно, бывает. завтра проведать еще приду, не убегай». Коренастый подошел к двери, оскалился с таким видом, словно вспомнил смешную шутку, и вышел в коридор. Парень тут же пулей вылетел с кровати, закрывшись в туалете, принялся оплевать. Я, чтобы отвлечься от этих звуков, стал разглядывать детские рисунки возле койки женщины. Домишки, деревья, собачки, кошечки. А затем перевел взгляд к лицу. В первый раз мне не удалось ее разглядеть. И сейчас, в естественном свете, она выглядела симпатичной и в то же время уставшей. Корни волос отросли, местами прослеживалась седина. Вокруг глаз виднелись морщинки. Сколько ей? Сорок, может, сорок пять? Сзади послышался шум смыва воды, и на ватных ногах вышел позеленевший парень. Не рассчитав силу, он громко хлопнул двери туалета, и веки женщины затрепетали. Открыв глаза, она обвела взглядом комнату, посмотрела на меня, на ноги, скрытые под простыней, снова на меня. Моргнула и только потом спросила. «Кто вы?» У нее оказались изумрудного цвета глаза. Приподнявшись на локтях, Она немного отползла к спинке кровати и тут же скривила лицо, увидев вставленный катетер в вену. По трубке поступал физраствор. Бинт на сгибе локтя разовел маленькой точкой. «Не беспокойтесь, я скоро уйду. Пришел просто проведать». Ее этот ответ не убедил. Нахмурив брови, она посмотрела через плечо на парня, сидящего на кровати и массирующего виски. «Вы точно ко мне?» Я кивнул головой. Нет, я вас спас. Сзади парень угрюмо хохотнул. Я медленно повернулся на стуле. Что смешного? А ничего. Взяв с тумбочки бутылку воды, он ладонью небрежно скинул абрикосы в урну. Меня тоже спасли. Делает глоток и добавляет. Прям палата спасенных людей. Чудеса то и только. Я ждал продолжения. Не то чтобы я сильно удивился. Медицинская практика показывает, что в большинстве случаев горе-самоубийцы успевают спасти родственники или друзья. «А меня кто-то спросил, хочу ли я, чтобы меня спасали?» Женщина заёрзала на кровати. Я повернулся в ее сторону. Она отвела от меня глаза. «Вы тоже думаете, что лучше бы вас не спасали?» Вместо нее ответил парень. «Я взрослый человек и сам могу принять решение за свою жизнь. А теперь вот...» Он бросил взгляд на урну, где покоились абрикосы. «Проблем стало больше». Я встал, подошел к окну, двумя руками оперся подоконник и уже собрался было уйти, как парень злобно проговорил. «Сначала выслушиваешь проповеди о Боге от полумного фанатика в парке, а потом оказываешься здесь». «Постойте, что вы сказали?» Я обернулся на женщину. Ее голос изменился, Обрел силу, что ли? Она, не отрываясь, смотрела на парня. «А потом я оказался здесь». «Нет-нет, до этого». Она уже сидела на кровати и всем телом подалась вперед. «Выслышал проповеди о боге от фанатика?» «Да». Я переводил взгляд женщины на парня. «Опишите его», — сказала она. Парнишка почесал голову. «Ну, лысый, крепкий такой». Борода еще темно рыжая как у пирата. честно хохотал. И еще он садовник. Женщина прикрыла рот рукой и с глухим стуком ударилась о спинку кровати. Глава 38. В палате повисла тишина. Знаете, как в фильмах бывает. Оператор наводит камеру на одно лицо, затем на другое, И зритель, не понимая, что творится на экране, стыдливо ёрзает в кресле. Я испытал нечто похожее. Это была не тишина, а напряженное отсутствие звуков. Встревоженные взгляды, учащенное дыхание. И, наконец, я не выдержал. «Что за задовник?» Два взгляда переползают на меня. «Так просто не объяснить». Парень чешет макушку и ложится на кровать. «Тогда объясни, кто тебя спас?» Спрашивает женщина. Я продолжаю стоять возле окна, першийся подоконник. «Ну, в какой-то степени я обязан счастливому случаю». Закинув руки за голову, он, гипнотизируя потолок, глубоко вздохнул. «Я встречался с одной девушкой. Недолго. Месяца четыре. За это время от слепой влюбленности мы успели перейти к стадии «я вижу недостатки». «Это когда ты вдруг обнаруживаешь, что тебя бесит, когда она пережевывает еду. Как она разговаривает по телефону, вставляя раз в минуту «да ладно!» Как она вертится перед зеркалом, выбирая, в каком наряде выйти в магазин. Как она...» «Мы поняли», — мягко вставила женщина. «Да. И в общем, мы решили друг другу не трахать мозги и разбежались. Она перебралась к своему бывшему, я остался один». «И?» – протянул я, когда пауза затянулась. «Что «и»? У меня проблем хватало, я влез в долги и переключился на то, как бы выкрутиться из этой ситуации». Мы непонимающе переглянулись с женщиной. «Как это связано?» – спросила она. «Да так, что у нее остались дубликаты ключей, и она решила наведаться ко мне, когда я наглотался колес и отправился в последний путь». Парень взял с тумбочки бутылку и, не открыв крышку, усмехнулся. «Вот зрелище-то было. Она решила забрать какие-то вещи, а тут я лежу на полу. Рядом пустая бутылка вина, в моем желудке полбанки снотворного, из колонок льется «Энигма». Ну а дальше все как в тумане. Мне даже...» Парень все-таки решил пригубить, медленно откручивая крышку. «Мне даже показалось, что я видел всю эту сцену со стороны». «Когда в квартиру вошла моя бывшая, я как бы сидел возле своего тела. Но, скорее всего, это был сон. И вот я здесь!» С преувеличенным энтузиазмом воскликнул парень. «В мире живых праздную свой второй день рождения!» От горла до прямой кишки, обновленной и выполосканной. «У меня до сих пор...» Парень, открыв рот, ковыряется во рту. Горло «Ху болит? А вот, вас, кстати, как...» Он переворачивается на бок. «Голова поболевает, а так...» Женщина посмотрела на меня. «Жить можно». «Жить можно, ага. Именно это и напрягает. Проблемы остались, никуда не делись. Разве что теперь я смогу питаться только жиденьким супчиком и думать, как вернуть долг». Никто не решается спросить парня, что за долг, но тот сам разболтал цифру. Я присвистываю. «Вот, вот» цена спасения. А вы? спрашиваю я женщину. Она неловко поглядывает на рисунки возле кровати. У меня тоже долг, только не денежный. Ой, мне вдруг чертовски захотелось прикурить. Развернувшись, я открыл форточку и достав пачку высыпал с окна. Вот так и делай добрые дела, спасай. Эй, незнакомец, угостишь сигареткой? Я не оборачиваюсь эту тучаю. Курить вредно. Делаю затяжку. Это я как хирург говорю. О, дела, отвечает парень. Так что за долг у вас? Обращается он к женщине. Я спиной чувствую, как ей тяжело раскрыться. Как она мнется, держа в себе эту невысказанность. Парень ее подначивает. Я же видел, у вас все в ажуре. Муж есть, дети есть. «А меня у меня нету». Вдруг тихим голосом выдает женщина. Я тушу об стену с обратной стороны бычок, провожая взглядом искры, подхваченные ветром. Оборачиваюсь и вижу, как наполнились слезами ее глаза. Как грозовые облака, которые вот-вот прольются дождем. «Деньги, деньги. Все это ерунда. Другое дело, когда жизнь проходит мимо, а ты ничего с этим не можешь поделать». «Не скажи, я вот...» Но парень не успевает что-то вставить, — Тут мою спасенную понесло. «С детства я смотрела на мать и думала, что никогда не стану такой, как она. А получилось ровно наоборот. Я стала точно такой же. Живу ради детей и мужа, на себя времени не остается. Убираюсь, есть готовлю, соплю подтираю и снова по кругу. изо дня в день все одно и то же». Парень, как и я, не решались возразить. Мне просто это казалось странным. Как из-за такой вещи может прийти в голову мысль о самоубийстве? Это же безумие. Не нравится, не делай. И тут она, как будто прочитав мои мысли, говорит. Вам меня не понять. Может и так, но у вас появился второй шанс все исправить. Она вытирает глаза. Вы говорите, как Владимир. Я хмурю брови. Как садовник, поддакивает парнишка. И оператор снова выхватывает в объектив задумчивые лица собеседников. Мне начинает казаться, что здесь есть более веская причина, что эти двое выжили. Что это вовсе не простое совпадение. Выйдя из задумчивости, я обращаюсь сразу к обоим. «Где, — вы говорили, — работает этот садовник?» Глава 39 Вскинув голову, я стоял возле главного входа в парк Горького. Монументальная арка, опираясь на колонны, пропускала пророву людей. Дети, спортсмены, влюбленные парочки, старики. Все стремились окунуться в оазис природы, спрятанный в городских джунглях Москвы. Все, кроме меня. Прохлопав карманы джинсов, я спохватился, что сигареты оставил в тачке. Без Курева заходить не хотелось. Помявшись, я уже сделал шаг назад как что-то мягкое и мокрое уткнулось в мою раскрытую ладошку. Отдернув руку, я увидел морду Далматина. Виляя хвостом, он обнюхал ноги и, потеряв ко мне интерес, потянул на морофеченную хозяйку внутрь парка. Вытерев ладони джинсы, я угрюмо пошел следом. Сколько я здесь не был? Лет 35, может и больше. Подхваченный человеческим потоком, я поплыл, отдавшись воспоминаниям. Яркие цвета поблекли, сменившись мягким бежевым тоном. Точь в точках в старых советских фильмах. Мужики, сидящие вокруг вытянутых столов, играли в шахматы и попыхивали папиросами. Отряд детишек в пионерских галстуках шагал стройно за учительницей. Горячая кукуруза, пирожки, кеги с квасом, спрятанные под зонтами жужжащие холодильники с мороженым. На травке спортсмены в брюках и заправленных под ремень белых майках делали махи ногами. Со сцены под пляс девушек доносилась знакомая песня «Ласкового мая». Все улыбаются, куда-то спешат. Пары не держатся за руки, а под руку. И в этом большая разница. От мужчин в плохо сидящих пиджаках несло одеколоном шипор, от женщин цветочными духами визави. Кинохроника моего детства носила меня в глубь парка. Оператор взял фокус крепко сложенного мужчину в шляпе, и мальчика на роликовых коньках, вцепившегося в его рукав. Люди вокруг размылись, как бы ушли на задний план. Остались лишь действующие лица. В мальчике я узнал себя. Кажется, мне лет семь, а в мужчине отца. Я подошел ближе, разглядывая строгие, высеченные линии черт лица папы. Вытянутый подбородок, отчерченные скулы, высокий лоб — и первые признаки облысения, скрытые шляпой машинного цвета. Я же, точнее, моя семилетняя копия, дрожал от страха. Содранные колени ходили ходуном. Яркая желтая майка на спине увлажнилась, шорты были в пыли. Обходя эту сцену, я мог поставить на паузу. Лучше разглядеть взгляд отца, себя и по памяти воспроизвести диалог. «Не позорь меня, ведешь себя как девочка. «Но, папа, у меня совсем не получается!» И всхлипая. Но мальчик повисает на ней, как утопленник на проплывающей коряге. «Я сказал, не вешайся на меня!» Отец вырывает руку, и ноги мальчика разъезжаются. Упав на асфальт, он, не поднимая головы, плачет. Я сажусь рядом с ним на корточке. Челка не позволяет рассмотреть лицо. Я поднимаю взгляд на отца. Узнаю привычное выражение гнева. Ноздри расширены, глаза-щелки, губы сомкнуты. Тряпка! Бросает отец и уходит к лавочке. Мальчик остается сидеть на асфальте, хлюпает носом и вытирает рукой мокрые от слез щеки. Какая-то пенсионерка подходит к нему и спрашивает, что случилось, а мальчик отворачивается. Она не отстает. Тогда отец выкрикивает ругательство и, пожелает дама, прижав в груди сумку, семенит прочь. Я помню этот момент, как вчера. Заплаканный и покинутый я со злостью расшнуровываю роликовые коньки и, вскочив с асфальта, бегу к реке. Я знаю, что будет, но на сей раз мне интересна реакция отца. Он подается вперед и крепко хватается за спинку лавочки. Два роликовых конька перемахивают через оградку и плюхаются в воду. Отец медленно встает. У него багровое лицо. Подойдя ко мне, он хватает за плечо и трясет, как набитую плюшем, игрушку. «Я месяц горбатился на заводе, чтобы купить тебе выродку роликовые коньки!» «Папа, отпусти! Мне больно!» Он выпускает плечо, и мальчик снова валится на асфальт. Теперь он уже не плачет. Он подскакивает и, набравшись храбрости, кричит во все горло. «Ненавижу!» Отец бледнеет на глазах. Его подбородок трясется. Мальчик в одних носках бежит прочь, оставив меня со своим отцом на месте. Вдруг я слышу треск, похожий на тот, когда пленку зажевывает в видеомагнитофоне, и воспоминание тает, возвращая меня в реальность. Глава 40 Встречный ветер подхватил и унес воспоминания в прошлое, туда, где ему самое место. Я принюхался, вот откуда доносилось потрескивание. Подойдя к торговцу, я сделал заказ и, опустив глаза, стал внимательно наблюдать, как он помешивает и накладывает бумажный кулек жареный миндаль. Расплатившись, я пересел на лавочку. И хоть от миндаля поднимался пар и грел руку, что-то ледяное или уловимое пробежало по спине. Я оглянулся, заерзал, и когда прижался к спинке на миг крохотный миг. Мне почудилось, что именно здесь сидел мой отец, наблюдая, как я выкидываю в реку роликовые коньки. Это было что-то вроде наложения, когда одну картинку накладывают на другую. Временной слепок, канувший в небытие. Приступив к лакомству, я про себя хмыкнул. Не может быть такого, чтобы я оказался на том самом месте. А когда всматривался в асфальт, где, предположительно, я и сидел, семилетний мальчишка, вытирающий слезы и ненавидящий отца. Внутри все сжалось. Пальцы непроизвольно вцепились в кулек, и несколько миндалин скатилось на джинсы. Больше я уже никогда не смог простить отца. А когда он в том же году бросил нас с матерью и ушел в другую семью, я, наконец, выдохнул. Он пропал из нашей жизни». Был, был и исчез. До тех пор, пока в мои 16 лет на кухне, мама не сообщила, что отец погиб. Его нашли под утро. Коченевшими руками он вцепился в пустую бутылку водки, так и не дойдя до нового дома. Помню, что я тогда ничего не почувствовал. Только суп. Суп, который мы ели в тот момент с мамой, больше не лез в горло. Хоть он умер спустя девять лет, для меня его не стало тогда, когда я крикнул ему в лицо «Ненавижу». Я долго, может быть, даже по букве вынашивал в душе это страшное слово. Оно собиралось из фрагментов, под затыльники, скорбления, пощечины, тычки. А потом раз и собралось в единое слово «Ненавижу». Опустив глаза на джинсы, я поднял миндаль и закинул его в рот. Медленно жевал и смотрел сквозь перила, разделяющие парки реку. Это было так давно и в то же время, будто вчера. Я стал тем, кем стал, не благодаря, а вопреки отцу. Он засиживался допоздна у телевизора, я же так его и не купил. Он ходил на рыбалку, охоту, собирал грибы... Я ознакомился с миром через книги. Он от бессилия применял силу. Я включал безразличие, закрываясь в себе. Он не знал другой жизни. Я с удовольствием узнал, что жить по-другому можно и нужно. Он любил одну женщину, а когда любовь заканчивалась, переключался на другую. Я же... <дых> так и не узнал, что такое любовь. Миндаль совсем остыл. Подмяв конверт вовнутрь, я спрятал остатки в карман и встал. Единственное, в чем мы оказались похожи, это в методе лечения грусти. Он прикладывался к бутылке, а я прикладываюсь... Что это? Гены? Или заимствование привычки? Пока я шел вдоль металлической оградки, встречный ветер пригнал в мою сторону пустую алюминиевую банку. Отпнув ее носком кроссовкой, я вспомнил, зачем явился в парк. Найти садовника. По описанию я понял, что это крепко сложенный мужчина. Лысый, с густой темно-рыжеватой бородой. Это тульва на руке. Про рост я не уточнил, но этих примет должно быть достаточно, чтобы отыскать его. Только вот была неувязочка. Те, кого я встречал из работников парка, были в оранжевых комбинезонах, а не серебристых, как уверяли меня те двое. Работали в основном гастарбайтеры, которые почти не говорили по-русски. А когда я спрашивал, лишь пожимали плечами. Тогда я сменил тактику и стал спрашивать, где их начальник. Мужики сразу как-то зашушукались между собой на понятном только им языке и, пригнув головы, уходили. Наконец, я нашел женщину в косынке, которая полола грядку. От нее я узнал место, где сидит их старший, как она выразилась. И это было хоть что-то. Она махнула рукой. Куда нужно пройти, где свернуть. И, заткнув уши наушниками, снова принялась за грядку. Я поблагодарил ее и, оставив возле клумбы сверток с миндалем, пошел искать старшего. Но что-то мне подсказывало, что меня ждет сюрприз. Так и вышло. Только сюрприз оказался неприятным. Глава 41. Неприметное здание, зажатое между туалетом и футбольным полем, подходило под описание. Почесав затылок, я оглянулся назад. Так, вроде оно. Скейт-парк прошел, прошел. Оттуда доносились стуки, рампы и выкрики BMX. Еров. Далее был фонтан в виде девушки, ага. Затем с левой стороны футбольное поле. Все сходится. Подойдя к одноэтажному зданию, перекрытому строительными лесами, я обошел его сбоку. Увидел закрытую полиэтиленом дверь и остановился. Других дверей я не обнаружил. Подойдя, неуверенно постучал, затем взялся за перемазанную звездкой ручку и потянул на себя. На полу виднелись стяжки, недавно залитого цементом. Стоял затхлый запах. «Ау! Есть кто?» За стенкой зашуршал целлофан. «Да, да, входите». Я осторожно ступил на цементный пол, поднял ногу, проверяя, оставляют ли следы от подошв, и, пройдя по коридору, повернул налево. Усатый полный мужик в жилете, напоминающий крысу Ракфора из мультика «Чип и Дейл», меня взглядом. «Вам чего?» Шевеля усами, спросил он. Пригибаясь под свисающими в проходе проводами, я зашел в маленькую подсобку с крохотным окошком. Тут даже для одного было тесно, не то что вдвоем. Рокфор сидел за узким столом и держал на коленях пакет с булочкой. «Ну, эм, я ищу человека, который здесь работает», — начал я, наблюдая, как мужик, шевеля усами, сворачивает пакет и прячет его в тумбу. «Украл чего? Нет-нет, тут дело скорее личного характера». «Личного?» — задумчиво повторил он. Я кивнул и описал, кого ищу. Мужик выслушал внимательно, периодически задавая уточняющие вопросы. «Лысый прям полностью или просто коротко выбрит?» Когда с этим было покончено, старший сообщил следующее. «Таких у нас не водится», — сказал он, словно речь шла о редких птицах. «Как не водится? То есть не работает?» «Ну...» У него заурчало в животе, и он виновато поглядел на тумбу. «С вашего позволения я вернусь к трапезе». Я еще какое-то время стоял в проходе, не спуская глаз с висящего на крючке оранжевого комбинезона. Когда старший взялся за булку и поднял с пола кефир, я вышел. Прикрыл дверь и стоял как пришибленный, не понимая, что происходит. Не могли же двое взрослых людей ошибиться в цвете комбинезона. Не зная, куда податься, я свернул было налево, к площадке, откуда доносился детский гам. Как вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Погруженный в свои мысли, я ничего не услышал и вздрогнул всем телом. Повернувшись, я в упор посмотрел на старичка, лет 65 в оранжевой форме. «Я слышал, ты кого-то ищешь», — проговорил он, прищурившись. Голос у него был музыкальный, что ли, точь-в-точь, точь, как в детских сказках. Я кивнул. «Следуй за мной». Прижав к стенке грабли, он вышел на дорожку и, не оборачиваясь, сцепив сзади руки в замок, пошел себе вперед. Дедулька с виду был крепкий, Разве что морщинистые огрубевшие руки до седые волосы брали своё. Шел он в нормальном темпе, даже пободрее, чем нынешняя молодежь. На ходу подбирал валяющиеся рядом с урном бутылки. Останавливался, наклонялся, придерживаясь за поясницу, и молча выбрасывал. Взяв резко влево, мы вышли на узенькую тропинку. Под ногами захрустел грунт. Пройдя совсем немного, мы подошли к бежевому зданию. Надпись у главного входа гласила Городская больница. 1832 год. При корпусе больницы с правой стороны возвышался храм. Все как положено. Колонны, лепнина, купол. Я уже подумал, что мы пойдем туда, но старичок исчез за стенами неприметного, выцветшего, желтого здания. Табличка на нем гласила «Патологоанатомическое Патолого-анатомическое отделение ⁇ А в торце здания висела еще одна. ⁇ Морг ⁇ туда-то дедуля и направился. Глава 42. «Ну, чего столбом стоишь? Пошли давай!» Махнул рукой дедуля, придерживая спиной дверь в морг. Я оглянулся. Еще раз мысленно отругал себя за то, что забыл сигареты и вяло-нехотя подошел к ступеням. «Как же так? На территории парка? Морг?» Поднявшись за дедом, я протиснулся вперед и оказался в небольшом коридоре со светло зелеными стенами. На полу лежал видавший виды линолеум, а сбоку, за ширмой из белого пластика, через окошко лился хриплый смех радиоприемника. Дедок подошел, нырнул головой внутрь окошка и, рассмеявшись, заговорил с кем-то. Я же как дурак стоял посередине, тарящись по сторонам. Возле стены стояла широкая отлакированная лавочка — От белюсового цвета потолочной лампы ее поверхность сверкала. В углу в белом горшке возвышался фикус. Что же еще? Ему явно не хватало света, и верхние листья пожелтели, сморщились. Забряцав связкой ключей, дедок неторопливо пошел по коридору. Обернувшись, я встретился взглядом не с женщиной, а с навигудированным цербером. Даже отсюда виднелись ее серые усики над губой и здоровенная мушка. Улыбнувшись одними губами, я с радостью отвернулся и пошел догонять деда. Оставляя одну дверь за другой, мы пробирались вглубь коридора. Дойдя до самого конца, старик остановился, разместил на шершавой руке связку ключей и указательным пальцем стал перебирать. Один за другим, один за другим. Найдя нужный, он принялся бороться с замочной скважиной. «Надо бы смазать, да все руки не доходят». Наконец, открыв дверь, он, не приглашая зайти, разулся, почесал ягодицу и вальяжно подошел к шкафу. По личным вещам я догадался, что это вроде подсобки. На полках, прибитых к стенам, стояли фотографии в рамках. Внизу прижатые к стене валялись пустые бутыли из-под воды, и в самой комнате стоял старческий запах. Отодвинув из-за стола стул, дедок, скрипя ножками, подставил его вплотную к шкафу и залез на него. Даже отсюда я услышал, как хрустнули его колени. Ковыряясь там добрые две-три минуты, он, наконец, достал что-то вроде папки, пролистал ее и, одобрительно квакнув, спустился со стула. «Заходи. Да я тут постою. Заходи, я говорю. Только это, обувку скинь». Я перешагнул порог, скинул кроссовки, отчего дедушкиные ботиночки показались маленькими, будто принадлежали мальчику. Вернув стул на место, он сунул мне раскрытый на середине альбом. Альбом был большой, и на одной странице помещалось по две фотографии. Я пробежался глазами, не понимая, что он от меня хочет. И вдруг взгляд сам зацепился за мужчину, который отлично подходил под описание. На фотографии двое мужчин лет 40, сложив друг у друга руки на плечах, улыбались в объектив. Было видно, что фотографии старые, Пленочные, начинавшие понемногу желтеть и выцветать. Я проскользил глазами от фотографии к деду, затем снова к фотографии, и понял, мужчина слева — это он. «Ну что, его искал?» Я медленно кивнул, вглядываясь в зернистую фотографию. Лысый, крепкий мужчина в серебристом костюме, казалось, смотрит сквозь меня. «Как давно была сделана эта фотография!» Дедок поскреб и, покачивая головой, как бы взвешивая слова, сказал «Лет 35, может, больше». Фотоальбом вдруг соскользнул с пальцев и упал на пол. Фотография вылетела и согнутым краем коснулась Плинтуса. Сев на корточки, я осторожно, как реликвию, поднял снимок, сверил дату на обратной стороне и спросил «А где теперь Владимир?» Дед отвернулся, подошел к чайнику, открыл крышку и булькая стенки водой, задумчиво вернул ее на место. Щелк. Вода стала закипать, а я все ждал ответа. Я встал с корточек и внимательно посмотрел в лицо дедушки, на котором читалась скорбь. Глава 43. Медленно, нехотя. Будто вытаскивая клешнями воспоминания, дед наконец заговорил. «Владимир был моим лучшим другом, крестным отцом моего сына. Мы...» Его голос потерял былую мелодичность и наполнился грустью. «Он был мне как брат». Я смотрел на свою чашку чая, на пар, поднимающийся к потолку. «У нас даже похожие татуировки». Дедок приподнял край рукава, демонстрируя гриву льва с раскрытой пастью. «Только у меня повыше будет». Шмыгнув носом, он принялся бренчать ложкой о стеклянные края чашки. Сахар давно был размешан, он все мешал и мешал. До тех пор, пока я не спросил. «Но что же стало с Владимиром?» Дедок поднял глаза. Они наполнились слезами. Морщинистые мешки, как впитавшая влагу губка, сдерживали влагу. «Пропал». «То есть как пропал?» Смахнув рукавом слезы, он встал, задев стол ногой, и часть чая пролилась на клеенку. «Сейчас покажу». Вернувшись к шкафу, он наклонился, достал коробку из-под обуви, поместил ее на стол и открыл крышку. В свете лампы затанцевала пыль. Подавшись вперед, я увидел стопку пожелтевших газет. Что это? это? Он молча достал связку газет, перетянутых плотной коричневой веревкой, скинул на пол коробку, потянул за петельку, сбросил узел и достал верхнюю газету. Шурша страницами, он принялся что-то искать. С обратной стороны на смятом углу я прочитал название Комсомольская правда. Протянув мне, смятую в два оборота газету, он сухим пальцем указал на заголовок. «Самосуд среди бел дня». В полюбившемся москвичам парке Горького в среду 12 апреля собралась многочисленная группа родителей и почти штурмом взяла администрацию парка. Они требовали выдать адрес одного из работников парка, предположительно садовника, который якобы настраивал детей против родителей. Детали не уточнялись. Разгневанные отцы ворвались в кабинет товарища Атеграченко, Граченко — и вытащили из него адрес. По словам Граченко, была разгромлена одна ваза из пражского стекла, два стула в приемной, и опрокинут бюст Ленина. Сам же Граченко получил незначительные побои, однако подавать заявление отказался. Ниже под заметкой была фотография взъерошенного мужчины в порванной на воротнике рубашке и с синяком под глазом. Следующий номер раскрытой газеты оказался в моих руках на четвертой странице. Заголовок — Гори, гори ясно. Дом одного из работников парка Горького в ночь на 13 апреля был сожжен дотла. Бригада пожарных приехала слишком поздно. Капитан пожарной охраны по 14 округу давать комментарии отказался. Нашим корреспондентам было установлено, что один из родителей, участвовавших в беспорядке в администрации парка, работал в пожарной охране 14 округа. Со слов очевидцев, в дом был заброшен коктейль Молотова. Огонь моментально распространился по всему дому. В ходе спасательной операции были найдены останки мужчины. Судмедэксперты работают над установлением личности погибшего. Пальцы рук похолодели. Я не знал, как на все это реагировать. Прислонился боком к стене. Как и почему я оказался в этой комнате? В призраков я не верил, но больше всего меня смущало совпадение. Моя драма с отцом тоже произошла 35 лет назад. Я помню, тогда стояла теплая погода, но какой это был день — неясно. Совпадение? Или еще одна деталь — несобранной мозаики? Дедок приподнял стопку газеты с самого низа, достал тетрадь. «Это дневник Владимира. Я думаю, он тебе поможет. Мне он больше без надобности. Я смирился с утратой. И не хочу беспокоить призраков давно ушедших дней. Холод пробежал по моей спине. Призраков. Я медленно поднялся, так и не притронувшись к чаю. Зажал тетрадь под мышкой, растерянно кивнул и вышел. Ноги сами несли меня к выходу. Коридор, вытянутый кишкой, давил, сжимал в тиски. И когда я толкнул дверь, тошнота прилинула к горлу. Ах, соскочив с крыльца я упал на колени обхватил мусорку из зверка желчь холодный металл охлаждал щеку слюна тянулась от губ к дну бака Ах, в голове все смешалось и только звонок на рабочий телефон вывел меня из ступора